Глава 2. Из мемуаров Воронцова-американца. В конечном итоге продажа пакета привилегированных акций в Европе принесла нам чуть менее 200 миллионов рублей. За вычетом услуг Рабиновича и Вальдранда взяток расходов на рекламу, весьма немалых, кстати, и тому подобного. После этого дела с гидроэлектростанциями пошло куда веселее. Мы начали одновременно строить не три ГЭС, а все шесть. Продолжали работы на Беломорской, Маткожнинской и Анской ГЭС и начали на Южкозерской, Выгостровской и Кондопожской. Я, кстати, долго сомневался по поводу Южкозерской. Только представьте, в моем варианте будущего со старта до ввода в эксплуатацию прошло 11 лет. Да тут революция случится, прежде чем она окупится. А у меня с деньгами все же не очень шоколадно. Но Тимонов заверил, что если не тянуть с финансированием, то первый агрегат можно запустить уже через полтора года. А выйти на полную мощность через два с небольшим. И это было то, что нужно. Нам как раз горно-обогатительный комбинат на озере Кантоки снабжать надо. К тому же деньги нужны, а работающую ГЭС, как выяснилось, можно неплохо монетизировать. Но ну и запас воды для многолетнего регулирования Кемского каскада это тоже не баран начихал. Так что я отбросил сомнения и сделал эту стройку приоритетной из второй тройки. Да и другой плюс имелся. Вита, узнав, сколько у нашей корпорации есть денег и стали, пошел на мировую, начал помогать с инженерами-путейцами и даже прислал своего протеже Графтио стажироваться к нам на стройке. Забавно, но как только кредит нам стал не так уж и нужен, Шиф с Мейсоном стали еще на зойливе набиваться, мол, возьмите, собирались же. Но наибольшее впечатление алхимия с гидроэлектростанциями произвела за рубежом». «Нью-Йорк, 12 июля 1900 года. Четверг». «И как вам это нравится? Канадцы договорились о начале строительства ГЭС на своей половине Ниагарского водопада?» Фред раздраженно потряс газетой. «Пять лет они никак не могли договориться. И казалось, не договорятся и еще пять лет». Примечание. В нашей истории три компании не могли договориться о реализации потенциала канадской половины Ниагарского водопада до 1902 года. Это же тормозило и развитие производства алюминия в Канаде. Как только было принято решение о строительстве ГЭС на канадской половине, сразу создали и канадский филиал компании «Алко» по производству алюминия. «Меня как кандидата они даже рассматривать не стали». Но стоило этому Воронцову провернуть свой трюк с рыночной монетизацией, как они моментально договорились. «Все равно это лучше, чем в Норвегии», – с показной меланхолией ответил Ян. «Норвежский стортинг ревет раненым медведем и требует независимости от Швеции». «Да?» – заинтересовался Морган. «Может быть, стоит подсказать канадским политикам взять с них пример?» «Думаю, они и без подсказок догадаются», – криво усмехнулся Бергман. Впрочем, для общения с Фредом Морганом он пользовался фамилией Промптер. Примечание Промптер с английского подсказчик суфлер. Уж поверьте мне как специалисту. По подсказкам, криво улыбнулся Морган, и по ним тоже. Помните, я убеждал вас не пытаться производить алюминий возле ваших гэс, строящихся на Виннипеге. И что? Теперь ясно, что я был прав. Алюминиевый завод возле Неагары все равно будет экономичнее. Морган помолчал. Признавать чужую правоту у него до сих пор выходило со скрипом. А его визави продолжил. «Даже шведы стали на дыбы и не хотят отпускать такие вкусные активы, как норвежские ГЭС. А уж Британия, поверьте мне, свою собственность держит крепче. Так что не стоит вам, Фред, влезать в эту драку». «Согласен. Это тем более странно, что у нас повторить трюк Воронцова почти нереально. В Штатах почти нет рантье» не сформировались. «Можно взвинтить цену всех акций, но для этого нужно, чтобы вкладчики видели уверенный спрос на мою электроэнергию. А с этим пока кисло. Нет, я внедряю в окрестных лесах те же электрические трактора, погрузчики на пристанях и складах, электрические моторы на лесопилках, но все это слезы». По мере произнесения этой тирады Фред все больше мрачнело, в конце просто взорвался. «Но почему этому Воронцову вечно так везет? Получил кусок пустой земли, и на тебе там богатейшие залежи железа!» Просил пару гесток, ему дали право на полтора десятка. «Да что там дали право? Навязали!» И тут же рождается схема, как превратить плохо окупающиеся станции в многократную и почти мгновенную отдачу. «Почему везет именно ему? Почему не мне?» «Хотите еще совет?» «Перестаньте думать, что вашему сопернику везет. Англичане говорят, удачный прогноз – результат хорошего планирования. Не может человеку так вести. Он как-то свои удачи планирует. И что с того? Я-то его планов не знаю. Так узнайте. Я же вам говорил, жена Воронцова – ваша преданная поклонница. Напишите ей, как учитель ученику». «Похвалите за успехи, вот увидите, она сама пригласит вас туда, в Беломорск. Чтобы этот чертов русский взревновал и вызвал меня на дуэль, да вы знаете, как он стреляет!» У Яна Карловича непроизвольно дернулась щека. Двойной проигрыш Свирского он числил своим. Но ответил он спокойно. «А вы не заигрывайте с ней. Напротив, настаивайте, чтобы везде и всюду вы встречались только в его присутствии». Старайтесь больше общаться именно с ним. Дайте ей пару советов по управлению. И зачем все это? Я организую вам, сопровождающие несколько британских химиков, энергетиков и пару экономистов. Думаю, побывав на заводах и общаясь непосредственно с разработчиками, они сумеют многое понять. Не только в том, что он делает, но и в том, зачем. И помогут понять это вам. Беломорск. 18 августа, 31 августа, 1900 года. Пятница. «Ну же, Фред, давайте решим наш спор как мужчины. Тем более, что я предлагаю уравнять шансы. Вы пойдете всей группой, все восемь американских гостей, а против вас выйдем я и поручик Семецкий». Фредди весь бледный попытался что-то ответить, но не смог. «Разумеется», – весело сказал я, протягивая ему карабин, «Мы дадим вам время привыкнуть к оружию. Все завтрашнее утро – дальнее стрельбище в вашем распоряжении. А в час дня сразимся. Суббота рабочий день короткий, так что народ наверняка сбежится посмотреть». «Вы предлагаете стреляться на глазах у толпы?» – не поверил своим ушам Фредди. «Ты с ума сошел?» – звенящим от злобы голосом возмутилась жена. «Оставь мистера Моргана в покое!» Но посмеялся он над твоим мотором, и что с того?» «Да ты сам, когда его увидел, ржал, как конь!» «Ну да, было, признаю. А вы бы не ржали? Нет, вы только представьте себе. Когда Луцкой свой мотор привез, я просто влюбился с первого взгляда. Выглядел он, ну, точь-в-точь, точь, как те самолетные на картинках и фотографиях. Мощность – 35 лошадок, а вес – всего 105 русских фунтов. 42 кило, то есть. Есть от чего облизываться». Да здесь и сейчас паровой движок такой мощности в сухом виде не меньше шести центнеров весит, а с водой так и больше тонны. И вот эту мою ласточку, моего красавчика, включают и... Вот тут я и начал ржать. От шока. И смеялся минут десять не меньше. Да и потом не меньше часа подхихикивал, потому что начал вращаться весь двигатель. Целиком, не только вал. Вот это был настоящий разрыв шаблона. Я, само собой, сразу же спросил у Луцкого, а нельзя ли сделать так, чтобы блоки цилиндров и прочее были неподвижны, а вращался только вал двигателя. Оказалось нежелательно. Во-первых, так двигатель сам охлаждается воздухом. Не нужна дополнительная система охлаждения. Во-вторых, вращение цилиндров и поршней позволяет обойтись без дополнительного маховика. Ну и в-третьих, отпадает надобность в противовесах. Именно поэтому, дескать, движок и вышел таким легоньким и компактным. «Это принципиально», — с пафосом ответил я Наталье. «Сама понимаешь, этот двигатель позволяет отвязать наши электротяги от точек подзарядки. А без этого нашей стройки не выжить». «А вы уверены, что ваша стройка переживет мою смерть?» — неровным голосом спросил Морган. «Смерть?» — вполне натурально округлив глаза, переспросил я. «Но кто говорит о смерти, мистер Морган? Оружие, которое я вам дал, стреляет краской. У нас в Беломорске давно уже именно так решают мужские споры». И я подмигнул Моргану. Из мемуаров Воронцова-американца. Разумеется, Фред раздражал меня вовсе не смехом над нашим движком. Нет, признаюсь честно, я ревновал. Знал, что повода нет, что Натальи моя и только моя, что она меня любит, но ревновал. С того самого момента, как она влетела ко мне с конвертом в руках, просто плача от счастья и захлебывая словами. «Он, представляешь, он!» «Но нет же, он!» Оказалось, Морган ей написал. Скупо похвалил за то, как она управляет нашими делами и пообещал, что упомянет ее в следующем цикле статей. «Достаточно корректно надо отдать ему должное...» Попросил мою жену немного рассказать о своих достижениях. И тут, что называется, Остапа понесло. Телеграммы в Нью-Йорк отправлялись по несколько штук в день. Я еле сумел добиться от жены, чтобы они шифровались и шли через наших представителей. Удержать ее от откровенности о делах не стоило и пытаться. Проще остановить лавину зонтиком. Фред оставался корректен. Сначала дал ей несколько советов, еще пару раз и сдержанно похвалил. А потом заметил, что едет в Европу посетить несколько контрагентов электрического клуба. Заедет и к Гольдбергу в Петрозаводск. Так что если судьба случайно заведет ее в это время в Петрозаводск, то... Ха, случайно. Да после этого вся деятельность Натальи Дмитриевны свелась к одной цели. Встретить ненаглядного учителя, лично провести его по всем объектам и обо всем, обо всем рассказать. Подразумевалось, что я и нужные специалисты тоже будут рядом и расскажут то, чего не сумеет она. Вы когда-нибудь пробовали отказать любимой женщине в том, чего она хочет со всем пылом души? Но если это исполнение и ее просьбы вам действительно под силу, а не луну с небес достать. Вот и я почти не сопротивлялся, только чуть-чуть ускорил приезд Сунь Джуншаня из газеты «Джунг да попросил немного задержаться Менделеева. Решил заодно и им показать стройку. Нет, не только из уважения, но и с корыстным интересом. В прошлом году на стройку попало 18 тысяч китайцев. В этом году война с ахитуаниями разгорелась по-взрослому. Газеты были полны сообщениями о ней, печатали их фото. Кстати, я повеселился. Вид у них, ну, натурально голливудские ниндзя. Также замотаны в черное, мечи за спиной, а огнестрела нет». Надо сказать, что наступление эхитуаний на столицу Китая и убийство христиан освещались прессой во всех подробностях, поэтому поведение восставших многим в Европе, да и в России, казалось ничем не обоснованным, зверским и крайне негуманным. Даже начались требования выгнать китайских монстров из страны, и тут очень, кстати, пришлось заступничество православной церкви. Ее лидеры почти единодушно одобрили спасение собратьев в вере. А тут у нас, и я, и организация старших братьев уделяли огромное внимание тому, чтобы любой межнациональный конфликт разбирался как можно более быстро и объективно. Причем прилюдно. Любой мог послушать, что да как. В спорных случаях было принято наказывать обоих виновных, чтобы неповадно было. Но гораздо больше национальному миру способствовал совместный отдых. После того, как вы по нескольку десятков раз постреляли друг в друга из маркеров, потом вместе играли в шашки и шахматы, ставили самодеятельные спектакли или ходили в лыжные походы и на рыбалку, ненавидеть соседа уже сложнее. Так вот, в этом году мы ждали уже раза в полтора больше беженцев, чем в прошлом. Нет, не все они были христиане и не все православные, но многие китайцы не особо вникали в конфессиональные различия христиан и без особого сопротивления переходили в православие а другие ехали соединиться с семьями. И все равно после того, как власти Китая поддержали боксеров на официальном уровне, в НКО высадились российские войска и в июле китайцы и вовсе обстреляли благовещенский из пушек, начались волнения. Пришлось ездить по всей стройке, лично выступать и объяснять, что это не те китайцы, эти наши братья по вере и сами от тех пострадали. Но и батюшки помогали. Дело, как я думаю, даже не в высоком авторитете церкви вообще, а в том, что раньше-то в иных деревнях священника месяцами не видовали, а вот эти наши сами приплывали, службы вели, исповедовали, причащали, так что они просто были своими, поэтому их увещеваний, пусть и со скрипом зубовным, но послушались даже самые отъявленные бузатеры. А в августе войска коалиции подошли к Пекину, а потом и взяли его». Так что в газетах уверяли, что со дня на день императрица Ци запросит мира и сама начнет казнить бунтовщиков. Поэтому к моменту приезда Моргана и Сунь Джуншаня страсти уже утихли. Можно было показывать, как мы с китайцами дружно живем. И то, что не все китайские беженцы успеют прибыть до окончания навигации, меня тоже не пугало. Уже вовсю шло строительство железнодорожной ветки от Абазерской. Так что опоздавшие просто поучаствуют в строительстве. Поэтому мне было необходимо, чтобы этот важный товарищ увидел, что он не в рабство продает своих соотечественников. Глядишь, поток еще некоторое время не схлынет. Ну и вообще, желательно, чтобы он одобрил нашу стройку как идеологически правильную, на которой китайцам есть чему учиться. Тогда я буду не случайный лох, которого и кинуть не зазорно, а союзник, пусть и не совсем свой». Ну, а Дмитрию Ивановичу стройку показать просто сам Бог велел. Он мог ей посоветовать что-то. Да и одобрение такого человека услышать по-человечески приятно. Опять же, он имеет авторитет и в среде ученых, и у инженеров, и даже у самого царя. Не лишнее, если он стройку похвалит. Но оказалось все не так. Менделеев ковырялся не в тех местах. «А что это у вас с участка получения ацетальдегида водород уходит? Вы что, научились дегидрировать этанол? Ах, как интересно! А это у вас что? Ацетилен получаете? Пиролизом этилена? Оригинально!» А уж как он вцепился в участок получения фенола, вообще не выразить словами. «Ну и где моя голова раньше была?» Надеялся, что Менделеев фенол-ацетотный синтез не разглядит это он-то лучший химик этой эпохи, лично выучивший большинство авторитетов и лично же поставивший кучу сложных производств. Ну да, ну да. Я и ему-то этого рассказывать не хотел, а уж то, что оно звучало при американцах и англичанах, а акцент у всей пятерки экспертов из свиты Моргана был именно британский, и вовсе произошло поперек планов. Но не промолчишь же. Ну, не принято тут пока скрывать секреты, «Патенты брать – да, приятно, а скрывать – нет». Приходилось скупо рассказывать. А эксперты на усмотали. Я же закипал. И вот нашел повод дать выход раздражению. Хотя исход встречи еще под вопросом. Все же, кроме самого Фреда и пятерки экспертов-шпионов, есть еще секретарь и помощник. По всем повадкам явно ганфайтеры. А одного из них Генри даже припомнил. «И вот с ними как раз и будем биться». Так что все по-честному. Беломорск, 9 августа, 1 сентября 1900 года, суббота. Темка просто никак не мог пропустить, как Воронцов и Семецкий с американцами ратиться будут. Потому что, во-первых, ребаконь был не последним человеком в пейнтбольных схватках. Капитан прогрессоров одной из лучших команд города. Если егерей не считать, честно уточнил он про себя, А на то, как Семецкий или Воронцов стреляют, многие избегались посмотреть. Кто поучиться, кто и просто позавидовать. Тевки, те больше поухать, да повздыхать. А во-вторых, спорта начался как раз из-за его электротяга. Мотор один был, его самому лучшему оператору и поставили, все по справедливости. А Тёмка и не подумал отказываться. И дело даже не в том, что так платили в полтора раза больше. Ему и так уже хватало. На троице даже выбрал время, съездил к тетке Матрёне в гости, благо быстро уже. До Сигежи за час доехали, а там на пароходике до истока по Венчанке без пересадок. Всего одиннадцать часов, считая очередь перед девятым шлюзом. День летом длинный, так что вечером по дековильке успел спуститься. Не в вагонетке уже, как бывало, а вагончики вроде трамвайного. Пофорсил перед старыми знакомцами в городском костюмчике и ботиночках лаковых, денег тетке от щедрот подкинул, но и сам поудивлялся. В их городе слышка электричество появилось, да не только на улице и в домах уже, а у церквушки внешнюю подсветку для праздничных вечеров поставили, и заводы построили цементный, кирпичный и сернокислотный, а глиноземный еще строили. А Шунгита этого так по 10 тысяч пудов в день добывали, вот ей и богу. Ну а потом назад вернулся деньгу зашибать. Лишним-то не будет. И как вернулся, его сразу на электротяг и посадили. А потом и мотор этот, новейший к нему, на машину поставили. А он, Артем Рябаконь, и не удивился вовсе. Не привыкать уже, что самое новое в мире ему первому испытывать доверяют. А потом Артема позвали помощником судьи. Так что стоял он совсем рядом с воротами, через которые наши на площадку выходить будут. Даже услышали, как Юрий Анатольевич тихо пропел себе под нос. Их восемь, нас двое, расклад перед боем не наш. Но весело пропел, задорно.